Глава 29 девятая. «Ой, а что это?» Патрисия с интересом изучала дар, преподнесенный дрядами «Это семечко свиун корня», — дал пояснение Листьева. «Оно тоже волшебное, как Иль?» — встрял Амирчик, прибивая Патрисию. «А вдруг они с Ильем не понравятся друг другу?» Живое лицо мальчика выражало острое огорчение, как будто Эльмоо и этот свиун уже поссорились между собой и подрывали друг другу листики. «Тогда нам этого не надо», — решительно заявила наша атаманша. «Но вы же сами просили», — слегка возмущённо заявила Ивовая девушка. От этого заявления мои глаза, скорее всего, увеличились в размерах. Что они сделали? В голове не успело сформироваться мысли о пользе порки, как мелкие дали опровержение. «Мы не просили», — послышалось разных сторон. «Ну как же?» — Ивовая девочка посмотрела на листья Ивана, ища поддержки. «Вы постоянно жаловались, что очень устаете из высокой нагрузки. Я сама слышала». Растерянность гостей можно было заметить по прическе, и вы вы листочки словно уменьшились. «Разве не так?» «Мы не жаловались», — вновь хором воскликнули шкадята. «Мы новости рассказывали», — дала пояснение Патрисия, словно ее оскорбили в лучших чувствах. «Так, пора заканчивать этот балаган, пока наши гости не сбежали». «Пад». «Не горячись». Я прижала малую к себе. «Надо сперва спросить, а не выдумывать всякие ужасы. Ты обижаешь наших гостей?» Я в извиняющемся жести развела руками, мол, мелкий совсем. Сами придумали, сами испугали своих фантазий. Господин Листиван всё понял правильно, слегка кивнул, принимая объяснение, и снизошёл до уточнения. «Это растение, свён корень, действительно волшебное». «Посадите его в вашу теплицу, и через декаду можете воспользоваться плодами. Если подрыть корешки и добавить их в чай утром, то сил прибавится и улучшится память. Если заварить листья, не страшна простуда. Цветы особых свойств не имеют. А вот ягода поможет восстановить магический резерв». «Действительно волшебные свойства. И остро нам необходимые. Большое спасибо, подарок чудесный». От всей души поблагодарила я гостей, при этом слегка сжимая плечо Патрисия. «Спасибо!» — верно уловила посыл девочка. Только голос совсем нерадостный. Неужели расстроилась, что дружить с ними получится? И в отличие от Эльмоо, это растение не будет передвигаться на корешках. Вот уж не поймешь этих детей, но хоть с этим разобрались, и то слава богам. Что делать с гостями дальше я понятия не имела, приглашать ли их к столу, организовать ли для них экскурсию по дому, может быть, завести светскую беседу, Положение спасла бабушка. После положенных приветствий она легко завела беседу о нарядном дереве. Да с таким энтузиазмом, как будто принимала участие в создании каждой игрушки. «Вот этот оранжевый дракон, мой любимец!» вещала с неподражаемой уверенностью пожилая леди. «Хотя вот эта снежинка из бумаги тоже очень милая!» Дриады, повинуясь магнетизму ее уверенности, еле заметно кивали головами. Лишь листочки... В косах взволнованно трепетали, выдавая заинтересованность то ли в новой знакомой, то ли в украшенном дереве. Нет. В аристократии есть что-то эткое. Плоды многовековой селекции на лицо. Пока дряда слушали рассказы детей, бабушка Эмилия отвела меня в сторонку и тихонько отчитала. «Знаешь, Эмилия...» Леди диметра продолжала обращаться ко мне как к своей внучке, несмотря на то, что я представилась ей своим земным именем. Возможно, ей было проще так принять меня. «Тут замечательно всё устроено. Но ты не дорабатываешь». Чуть поджав губы, женщина перевела взгляд на домочадцев. «У детей нет никаких манер». В голосе появились стальные нотки, а судя по колючему взгляду, которым по мне буквально проехались, манеры отсутствовали и у меня. Что ж, спорить я не стала. Мне действительно было чему поучиться. «Школа — отличное начинание», но их все равно не примут там, где важны приличия, а нужны они везде, где есть закон. Раскованность — это замечательно, но жизненно необходимо уметь держаться в обществе. Я уж не говорю про искусство себя преподнести. Никто не пойдет к ювелиру, утирающему нас рукавом, будь он сто раз гений. А если и пойдут, то не заплатят, как должны смотреть будут свысока. На них в любом случае будут смотреть свысока. А это уж от них зависит. Но незнание норм поведения в обществе точно делу не поможет. Столы накрыты. Громко прошептал мне подбежавший Кир, а сам глаз дряд не сводил. Только мы не знаем, чем угощать гостей. Господин Листьеван, госпожа Альсария, настал черед праздничного ужина. Не нарушили каких-нибудь правил, если осмелись пригласить вас к нашему столу? дриады благосклонно кивнули. Через Эльмо мы часто получали восторженные эмоции от детей по поводу сладостей. Нам было бы любопытно попробовать. «Нам приятно узнать», — вступила бабушка, — «что вы едите человеческую пищу». «Редко», — неожиданно раздалось жучащая сопрано. Это наша гостья вновь подала голос. «Но фрукты едим и мы». «Ну, уже легче. Немного фруктов у нас найдется». «А мед?» осенило вдруг Кира, который все еще стоял рядом. «Мед? Да, мы едим мед, только если попадется заброшенной улей не разоренной лесными жителями. Мы не бортничаем, как люди. Лес сам отдаст то, что должно». «О, мы вас сейчас угостим», — заверил Кира, вдруг ухватив лесную леди за руку, потащил ее за собой, приговаривая. «С нами сядешь, нам старшие всегда все самое вкусненькое подкладывают». Ивовая девочка покорно плыла следом. Интересно, это она от удивления или впрямь не против? Никаких манер, — строгим голосом подчеркнула леди Диметра. Но ничего, это дело поправимое. Прежде чем начать ужин, я выдала короткий спич, который репетировала-репетировала, да и забыла в самый ответственный момент. Впрочем, мою короткую речь подхватили наставники, каждый из которых отметил успехи ребят. Как ни странно, начал это Реджинальд, похваливший ленивого Блума за успехи в устном счете. У парня оказалась не голова, а рифмометр. Может, экономика и финансы его стызя, а не качалки и шкатулки? Гул в доме то стихал, то нарастал. Все были сыты, разделились на группки по интересам, продолжая обменную суету с подарками. Усталость подкрадывалась и ко мне. Только неугомонным шкадятам было все нипочем — Они потащили вяло от впечатлений Альсарию смотреть бантиковое дерево в коридоре на втором этаже. Та даже не пыталась сопротивляться, лишь беспомощно оглядывалась. Господин Листь Иван заметил эти маневры и, прервав разговор с наседавшими студентами, устремился за своей подопечной. Подозреваю, что у бедолаг случился передоз общения, потому что в столовую лесные жители уже не вернулись. «Господин Листик и Ася ушли через маленькое дерево». доложила мне Амирчик огорчённо. «Они просили передать, что им понравилось, как мы уважаем деревья», добавила Патрисия. «Ещё сказали про какой-то ритуал, но я не запомнила. Зато Асе понравился томатный сок». Зимний вечер подкрался незаметно. На улице стемнело. Небо очистилось от туч, и хотя звёзд ещё не было, немного света давал куцый серп новорождённой луны. Мы все дружной толпой вышли во двор, чтобы проводить гостей». Неожиданно в небе полыхнула зорница. Ярко-оранжевое полотно пламени осветило всё вокруг неровным живым светом. На улице ринулись даже дежурные, наспех натягивая верхнюю одежду. На фоне полыхающего неба темнела узнаваемая фигура Мартина, который дирижировал огненным видением. Огонь в небе свернулся в жгут, распрямился огненным бичом, рассыпался на десятки огненных шаров, жёлтых-голубых, отсвечивающих фиолетовым, почти белых, багрово-красных. Шары пульсировали, перемещали, сменяли размер и цвет. Мы восхищенно глазели в праздничное небо. «Мартин силён». Пророкотал рядом Ричард. «О том, что он владеет огнём, я знал, но то, что он мастер иллюзий, для меня новость». «Не думаю, что делал только в иллюзии». Вступил в разговор четвик. «Обратите внимание, шары имеют только те цвета, которые присущи огню». Этот человек манипулирует температурой пламени, поэтому шары разноцветные. А в небе продолжалось огненное представление. Вот раздуло капюшон гигантская алая кобра, отчего восторженно заверещали Змеелова. Вот взмахнул крылами сокол, и его поприветствовали радостными криками. Сдрогнула иллюзорная ветка кедрача, и на нас посыпались мириады огненных снежинок, которые, не долетая, угасали». Восторженная О победные Фью-Фью Габи умчались к реке и растворились в ночи. Стало тихо-тихо. Настолько всех поразило огненное представление. Через два вздоха грянул вал восторженных воплей. Так зрители благодарили Мартина за небывалое зрелище. А сам мужчина придерживал сидящую у него на руках Габи и счастливо улыбался. После бурных прощаний гости покинули пределы поместья. У портала была самая настоящая очередь. Сперва ушли Вере с бабушкой, которой я напоследок вручила усовершенствованную модель кресла-качалки, одну из тех, что ожидали своего часа в мастерской. Я так и не поняла, каким выводом она пришла. Ждать ли её вновь в гости или нет? Разочаровала ли её новая версия внучки? Непонятно. Пожилая леди внимательно за мной наблюдала на протяжении всего дня. Под её изучающим взглядом было слегка некомфортно, но от её молчания вовсе одолевали сомнения. Следом нас покинули друзья-студенты — Реджинальд, Беатрис и Дэвис. А самыми последними, извинившись, ушли полным составом тени. Утром планировалась какая-то важная операция, так что всем необходимо было собраться в конторе. За весь день с Ричардом не удалось и минутки побыть наедине. Оставалось лишь наслаждаться мимолетными, словно случайными касаниями. Шуруйте спать, ребята. Все мы сегодня устали, завтра утром подниму рано. доме нужно будет навести порядок», — дал распоряжение Гевин. «Гости — хорошо, но уж больно хлопотно». Я смотрела, как разбередаются по своим комнатам домочаться и... Завидовала. Сон. Видимо, высплюсь я лишь на том свете, а сейчас без лишних свидетелей стоит пообщаться с братцем. В ситуации с Петримом всё оказалось до банального просто и одновременно запутанно. Утром парень просто испугался, ведь я упомянула, что в гости прибудут тени. Встреча с теневой службой была совсем ни к чему. Он решил бежать, пока не грянули настоящие неприятности, по сравнению с которыми кнут Ульха сущая мелочь. Пока все, включая Добина и Китика, были увлечены гостями, он пробежался по комнатам с целью найти что-нибудь ценное. В спальне Фырка ему повезло, наткнулся на сумки столичных студентов. Добыча оказалась ерундовой. Немного денег и несколько артефактов неизвестного назначения. Это то, что удалось найти у Норы и Лоры. А вот с сумкой Платона у воришки не задалось. Чары сработали, как и полагалось, и парень, до сих пор не отошедший от убийства, с головой окунулся в свой жуткий кошмар, которым его пытались поймать и арестовать. Вот и побежал со всех ног прочь. Петриму в обновленном приюте понравилось, но ни он, ни добен никак не могли перестроить свое поведение. Полгода, проведенные на улице, когда они присоединялись то к одной шайке, то к другой, наложили необратимый отпечаток на личности этих двоих. Особенно на Петрима. Он не только был самым старшим, но и считал себя таковым. Убедив друзей вместе с ним покинуть приют в поисках лучшей доли, он взял на себя роль главаря и защитника. Но иной раз самый страшный враг — голод. Вскоре стащить то, что плохо лежит, отобрать пару монет у одинокой старушки или обобрать пьяного — Уже не казалось чем-то недопустимым, а стало обыденным, необходимым для выживания. Только Китик с его добрейшим характером и сияющими глазами удерживал старших товарищей на грани человечности. Младшего уберегли как могли, насколько им позволяли жестокие от природы и развращенные вседозволенностью натуры. Парни инстинктивно понимали, что Китик — это их надежда, якорь, за который цепляются остатки человеческого в них, не дающий превратиться в конченых скотов. Всё изменилось в одночасье. И совсем недавно ребята присоединились к очередной, на этот раз довольно крупной, шайке, в которой взрослых было больше, чем подростков. Однажды, когда почти вся банда собралась в заброшенном доме, приспособленном под притон, Петрим и Добин увлеклись игрой в кости и не сразу заметили, что Мелкого довольно давно нет рядом. Они обнаружили его в подвале, голым и связанным. Рядом, довольно отдуваясь, отдыхал главарь, Его помощник пьяно путался в завязках штанов, намереваясь повторить подвиг вожака. Драка была короткой. Помощника, озверевший добин, вырубил сразу, долбанув головой об стену. Инстинкты шакала спасли вожака от прямого нападения. Он прикрылся безвольным телом Китика, который с ужасом смотрел на своих потерявших человеческий облик товарищей. От вида синюшных отпечатков пальцев на бледной коже малого у Петрима сорвала крышу. Петрим действительно не хотел никого убивать. «Это было бы слишком просто». Тоже виноват, что человек, державший в ужасе целую банду отбросов, помрет от первого же тычка. То ли артерию какую задел, то ли еще что. Кое-как, приведя малого в порядок, они максимально скрытно покинули притон. Шли всю холодную ночь к центру города, справедливо полагая, что искать их там, если и будут, то не сразу. Но достигнув центральной портальной площадки, парни поняли, что им улыбнулась удача. Они заметили давнего знакомца по приюту Рослого Крафта. Тот был в компании сытых, хорошо одетых, а главное, знакомых ребят-отказников. Сразу подойти не решились. А потом стало поздно. Знакомые уехали на извозчики. Оставалось дождаться вечера надеяться, что бывшие товарищи еще тут появятся. Идея спрятаться от возможного преследования в приюте витала в воздухе. Нашли укромное место и начали дежурить, чтобы не проморгать крафта. Странности Китика проявились после сна. Он стал панически бояться своих друзей, избегал любых прикосновений, но был тихим и послушным остальное тебе известно закончил рассказ Флин парни многое видели чутье подсказывает мне что считывать надо глубже это даст новые сведения об окраенных шейках. столица стала неспокойна информация лишней не будет. по большому счету им всем светит суд даже китику как сообщнику. Кититика не отдам сразу обозначила я свою позицию. Если парень и виноват в чём-то, то уже заплатил за это. Из-за этих двоих я тоже готова побороться. Понимаю, что наглее. Я замялась и послала ему по эхосвязи «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Но нашли же мы способ пристроить сына старост и с пользой для общества, не ломая ему жизнь. Может, и тут получится обойтись без тюрьмы? Разберёмся. Плин был на диву покладист. За содействие следствие будет послабление, так что придумаем что-нибудь. Мужчина был задумчив, Говорил про Петрима, но думал он явно о чем-то ином, поэтому я решила подождать и не прогадала. Собравшись с мыслями, он поделился наболевшим. «Знаешь, Лиза, мне иной раз кажется, что тебя словно сам Арис ведет, чтобы ты распутал огромный клубок. делал даже не в отказниках. Не сразу, но я заметил, что очень часто рядом с тобой оказываются люди, которые замешаны в деле с маньяком и его последователями. И я говорю не только о себе и коллегах. занимающихся расследованием, но и о тех, кто нам противостоит. Найриль, Отис, Матильда, Дерек, Краус и даже Фауст. За последние полгода мы собрали гораздо больше ниточек по делу, чем за все время прошедшие с поимки основатели этого культа. Случайности не случайны, так что вполне вероятно. Почему ты вспомнил сейчас об этом? Происходит что-то, чего я не знаю? Ты многого не знаешь. Грустно улыбнулся Флинн. Зато спишь хорошо. Пойду пообщаюсь с Китиком. С ним работа непочётный край. А ты иди отдыхать. День был не из лёгких. Завтра решим, как быть дальше». Прин покинул кабинет, оставляя меня наедине с миллионом вопросов, которые так и не озвучила. В одном я была уверена. Такие темы с бухты-барахты не поднимаются. Брату что-то известно, как и теням, которые так стремительно покинули наш дом. «Важная операция. Что-то грядёт?» Или слишком мнительно и ищу подвох там, где его нет».